когда невероятное стало возможным. Это пора прекратить. Спес акметус. Примечание. Положить конец как надеждам, так и страхам. Латынь. Конец примечания. Пора поставить точку, пусть хоть и узнать, что все это улыбка, взгляд, двусмысленность в словах все лишь пригрезилось, лишь придумалось, что лишь увиделось то, что хотелось увидеть. Если сегодня маргарет фон Шонборн возвратится домой в то время, когда еще дозволительно нанести визит, он разрешит все этим же вечером. Главное, измыслить пусть не причину, не подлинное основание, но хотя бы повод к разговору, предлог для того, чтобы войти в этот дом». Курт даже не успел оспорить себя или согласиться с собой, обдумать, должно ли поступить именно так. Перестук копыт в вечерней тишине он услышал издалека. Две лошади, идущие легким, неспешным шагом. И когда она появилась у стены дома, вдруг подумалось, что при первом же донесшемся до него звуке, при первом же ударе подковы о землю, утоптанную тысячами ног, уже предощущал, кто это, чувствовал, знал. Она здесь. Значит, из трактира студентов ушла тотчас же, следом. Значит ли это, что и там она появилась лишь для беседы с ним? Значит ли... Значит ли это вообще что-нибудь? Или сегодня и просто стало скучно, или просто утомилась и потому решила возвратиться домой раньше, или же вовсе?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 чуть сдвинувшись в сторону, и прежним невозмутимым тоном предложила следовать за ней. В жилую часть дома. Не она сошла к нему в приемную, смятенно подумал Курт, вступая за горничной, в открытую дверь очередной комнаты. А его пригласила к себе. Что это? Уважение к должности? Ее обычное гостеприимство? Попросту ленность? Или это еще один намек? «Еще один знак благоволения!» «Доброго вечера, мастер Гесса!» Услышал он, и мысли застыли. а Разогнавшееся сердце, словно с разбегу ударившейся грудь, замерло, пережав дыхание. «Доброго вечера!» «Снова!» Маргарет фон Шонборн стояла у окна, выходящего на ту улицу, где он все это время ожидал ее появления.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 «Я ведь говорила, в любое время, когда сочтете необходимым». Снова была эта улыбка, снова был взгляд, снова долгий, пристальный в глаза. Маргарет остановилась в трех шагах напротив, переместив взгляд на горничную за его спиной, и кивнула ей. «Рената, ты свободна на сегодня». «Ты отозвалась не сразу, наверняка удивленная поведением хозяйки». Или, быть может, в глазах позади него сейчас отобразилось понимание, соучастие, пресловутая женская солидарность, может, даже некоторая насмешка над этим ослом, обивающим порог. «Доброй ночи, госпожа Маргарет!» «Доброй ночи, милая!» «Доброй ночи!» «Ты свободна на сегодня!» «Еще далеко не самый поздний вечер!»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 что можно было, тоже шагнув всего один раз, протянуть руку и коснуться снова. «Ну что ж, я вас слушаю, майстер инквизитор произнесла она негромко. И глаза, фиалковые глаза, они все так же неотрывно смотрели в его глаза, в душу, в сердце. Но странно, отцепенение отошло.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 «Иными словами, вы хотите сказать, что я таила от вас сведения, майстер-инквизитор?» Уточнила она почти игриво. Алгала наследствие?» Курт вскинул руку, качнув головой, едва удерживаясь от того, чтобы оборвать самого себя и выложить все на чистоту. «Дама, тем более... тем более дама с положением, имеет пусть негласно право на некоторые...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 — возразил Курт тихо, высвободив руку и чувствуя, что стоит в шаге от бездны, из которой может никогда больше не выбраться. Она нахмурилась, укоризненно качнув головой. «Мне, маэстро Гесса, не нравится, когда мне отказывают, а вы, помнится, говорили, что отказать мне не сможете. Снимите немедленно!» Курт промешкал мгновение. «Всего одно долгое мгновение»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 Голос был безмятежным, и не походило на то, что она смиряет себя, не желая обидеть гостя. Откуда взялось утверждение, что шрамы украшают мужчину? Просто-напросто они – свидетельство пережитого испытания, доказательство чего-то трудного, тяжкого и опасного. Значит, тот, кто прошел это испытание, кто сумел преодолеть его – сильный человек. А женщины – майстер Гессе. Любит сильных. «Вы хотите испытать мою силу?» Вдруг для самого себя неожиданно спросил Курт, смелее все больше. «На то, чтобы противиться таким соблазнам, ее не хватит». Та подняла взгляд к его лицу, снова улыбнувшись. Но теперь чуть заметно, едва-едва. «Так не противьтесь, или из-за соблазнения следователя конгрегации предусмотрено какое-то страшное наказание?» «В таком случае скажите, какое? Я желаю знать, что меня ждет». «Лишение сна, полагаю, будет самым подходящим». Обнаглев окончательно, брякнул он, и Маргарет шепотом махнула в нарочитом испуге. «Боже, как жестоко! И надолго?» «Думаю, до утра». Пугаясь собственного хамства, тоже шепотом произнес Курт. «А там посмотрим на твое поведение».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 «Еще раз упомянешь ее в таком тоне?» но ну, извини». Не дав ему договорить, с такой непритворной искренностью попросил Бруно, что злость ушла, оставив лишь раздражение на непроходящую бесцеремонность подопечного. «Невзирая на все, что было в эти дни, не думал, что для тебя это может быть так серьезно. Стало быть, твое инквизиторство и тебя Бог не помиловал».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 «Итак, вчера, когда я уходил, ты оставался со своими дружками в трактире. Удалось узнать что-то?» «Удалось, но поможет это слабо». Бруно поднялся, пройдя к столу, раскрыл отобранную у него брошюрку и вынул вложенный в нее лист. «Держи. Эти трое все, с кем он был замечен. Причем все три девицы из тех, что бывают у студентов. Я их всех знаю. Посему кое-что могу рассказать сразу. Вот это...»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 Благодаря ее безотказности, эта самая комната частенько бывает снятой. И на роль денежной ямы она точно не годится. Подвел итог Курт. Бруно хмыкнул. «Яма — это про нее, но уж не денежная, это подлинная. «Как однако ты недурно осведомлен!» Заметил он.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 Сегодня его одолевало несвойственное ему ранее желание видеть счастливым, если не весь мир, то хотя бы мир в круг себя. Бруно истекло более двух лет. Я не толкаю тебя в объятия хмельной потаскушки, но не можешь же ты без срока сохранять верность человеку, которого нет в живых. Перед алтарем ты ей клялся до самой смерти. Смерть пришла, и клятве конец. Смирись с этим. «Если я скажу, что это не твое дело, ты снова кинешься ломать мне нос!» Хмуро осведомился подопечный, и Курт отмахнулся, вздохнув. «Если уж на то пошло, господин следователь конгрегации, внебрачные связи – грех, помнишь? С каких это пор ты нацелился в святые? Эту тему мы тоже закроем!» Довольно резко оборвал его Бруно.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 Именно с полгода назад он и прервал любые с ними отношения, не заведя при этом таковых ни с одной из горожанок. Открыто, я имею в виду. Вернулись к тому, с чего начали. Пожал плечами Бруно. Ищи другие подходы. Я со своей стороны сделал, что мог. Ясно. Не слишком опечаленно подвел итог Курт, решительно хлопнув по коленям ладонями и поднялся, потягиваясь. «Стало быть, зайдем с иной стороны. Он как будто много времени проводил в библиотеке. Значит, надо взять за шкирку библиотекаря и вытрясти из него все о том, чем шлак там занимался. Вообще, конечно, об этом надлежало бы подумать много раньше. Но раньше это как-то ускользало от твоего проницательного ума». Ехидно сообщил Бруно. Курт лишь отмахнулся. «Затупился? Хм, э, ум». Но ты если хвоя восполняешь это крепкой хваткой. Собственно, что еще от инквизитора требуется? Не обязательно быть шибко умным, достаточно быть въедливым». ведливым. А вот этих слов, на миг помрачнев и невольно покривившись от неуместных воспоминаний, холодно оборвал его курт. От тебя лично я чтобы более не слышал.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 Выстраивание в нужном порядке ведомых ему фактов не самая его сильная сторона. Все его успехи были собой обязаны лишь мгновенным прозрением, как то было подлетело Филиппа Шлага, а также чуткости к деталям незамеченным другими. Но вот связать эти детали и озарение в купе, установить их в стройную линию, это выходило не всегда. Возможно, это еще настанет с опытом,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 Нужные лишь ему задачи. Не сумел миновать ее, пока оная задача не была разрешена и вычеркнута из расчетов. «Библиотека. Вот первое, что должно было заинтересовать его. Первое, на чем господин следователь обязан был остановить свое внимание. Но о чем попросту, позорнейшим образом, забыл». В библиотеку Курт вошел с воодушевлением, отчасти напускным, призванным подвигнуть его наверстать упущенное время и, быть может, возможности. Ведь если и впрямь здесь мог найтись след к выявлению тайны, то виновник, либо же соучастник, заминовавший четыре дня, вполне располагал возможностью упрятать концы. Библиотека Кёльнского университета приятно удивила его,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 и упругие бока свитков, уложенных и выставленных в потребном порядке. Библиотекарь обнаружился тотчас же, возникшая столь неожиданная и бесшумно, что невольно мелькнула мысль о том, что из халуев, прочей челюди и всевозможных обслуживающих персон Академия при должном терпении могла бы, наверное, взрастить недурных наемников для щекотливых дел». Любой из них, казалось, в крови имел умение неприметно и внезапно возникать, и также незримо пропадать в никуда. «Чем я могу оказать помощь майстру-инквизитору, изволившему посетить наше хранилище мудрости?» Поинтересовался библиотекарь с невообразимой смесью гордости за альмаматор, снисхождение умудренного немалыми годами поборника убеждения «Adulis est maioris. «нату реверери» и крайнего почтения к чину незваного гостя. Примечание. «Адулесцентис est майорес нату реверери» «Юноше надлежит почитать старших по возрасту». Латынь. Конец примечания. «У вас чудесная библиотека», — не ответив, произнес Курт, видя проступающую на лице библиотекаря почти надменность. «Лучшее в Германии!» – подтвердил тот, спустя миг все же поправившись. «Из светских учреждений!» «Разумеется!» Понимающий кивнул Корт и, ощутив греховный укол ревности, с тяжким вздохом лицемерного сочувствия договорил. «Академия святого Макария относится к заведениям скорее церковным или, ближе, духовным». Однако по меньшей мере с первого поверхностного взгляда ваше собрание книг лишь немногим малочисленнее. Библиотекарь выпрямился, приобретя неуловимое сходство с традиционной статуей святого Франциска. Природная проплешина служителя книгохранилища с лихвой заменяла собой святую лысину рукотворную. «Книга не терпит поверхностных взглядов, майстер-инквизитор»,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 и даже нахмурив для этого брови. Библиотекарь отступил назад, следя за изменениями на его лице. Похвальная забота о мирянах, брат, вынес вердикт, господин следователь, и тут едва не разразился облегченным воздыханием. «Эти юноши, что проходят трудную стезю постижения искусств в всем заведении, давно именуют меня просто Михелем, а я не взыскиваю с них».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 Вы, вероятно, не раз видели его вот так, за книгами. Да, не раз, и бог мой, каким увлеченным! Он словно бы глотал их, как глотают воду, из прохладного ручья жарким полуднем, желая утолить ненасытную жажду, жажду к знанию. Хотя мне, если позволите мне высказать мое скромное воззрение на сей момент, ближе те, кои проводят за текстами время долгое.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 Теперь перебил библиотекарь, снова порывисто ухватив его за руку. И майстр-инквизитор впервые взглянул на свое вынужденное ношение перчаток со стороны положительной, порадовавшись данному обстоятельству. Ладони у бывшего монаха, судя по оставшимся на черной коже отпечаткам, были влажные и липкие. И слава Богу, ведь ее означает,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 ибо сказано было Господом, «Не судите, да не судимо будете, и я стараюсь блюсти заповеди, как то предписывает мне вера католическая и принятые мной еще в юности обеты, кое темные пачи должны удерживать меня от всякого греха, что, впрочем, не всегда удается по причине греховной сущности человеческой. Я есем человек, и ничто более того. Я и не желал вас обвинить в согрешении и осуждении, брат Михель». Всего лишь хотелось найти оправдание столь и впрямь невнимательному, как кажется, отношению к переложенному в письмо слову. Быть может, это было лишь поиск нужной цитаты или же сведения о том, чего не хватало ему услышать из уст преподавателя. «Нет-нет, брат Игнатиус, одно нельзя вменить несчастному — суетного увлечения тайнами мира сего. Нет!»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 Этим ведает помощник мой, и он же переписчик, увы, недостает способных юношей, желающих посвятить свою жизнь столь трудному и утомительному занятию, как блюдение в целости этих ковчегов знания, а также умножению он их. На сей день только лишь один и выразил свое хотение обучаться сему под моим попечением. Но и он недовольно хорош еще для того, чтобы копировать книги древние, важные, Там требуется уверенная, опытная рука, а лучше, чтобы всем делом занимались каждый, как ему положено, миниатюрист, переписчик, в общем, чтобы перенести на чистый лист, ожидающий своего часа все в точности, с буквицами и изображениями, посему многие и многие труды все стоят на своих полках, неприумноженные с каждым истекающим годом все более теряющие вероятность саму на то, чтобы быть донесенными до потомков наших. «Сдались потомкам ваши буквицы», — подумал Курт с внезапной злостью, на велеречивость библиотекаря и, почему-то особенно, на блестящую проплешину на круглой макушке.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 То быть, может им дадено будет судить людские судьбы? Каково это будет, если невосполненность в знаниях станет причиной к ошибке, а стало быть, к греху? Печально, вздохнул Корт, чувствуя, что начинает вяло сползать в пучину бесконечно развивающихся рассуждений, окунувшегося в мир монаха. Весьма печально. Ленность учению первый враг. А что же переписчик И сам тоже учиться успевает. Вот так, помогая прочим». «Успевает!» — с гордостью кивнул библиотекарь. «Будущий богослов. Да, ему Господь силы, и умения, и терпивости, и...» А Филипп Шлак, он, при всей его любви к книгам, неужто тоже пользовался его услугами, не списывая себе нужное сам? Библиотекарь развел руками, выпустив, наконец, запястье Курта».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 а в любом возрасте, что в детстве, что в старчестве, у людей находится, чтоб поведать друг другу. В юности же, не примите сие на себя, брат Игнатиус. в юности же разговоры все более о вещах грешных, и об них их говорят и дольше, и с большим чаянием, непосволительным, хотя и извинительным в таком возрасте. Он здесь сейчас? Попросту спросил Курт, и библиотекарь,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 Поспешно поднявшись, кивнул он и удержал тот же пары в библиотекаря. «Не надо провожать меня. Лишь скажите, где я могу его найти?» Объяснения сберегателя знаний были даны все столь же многословно и несколько, как почудилось Курту, обиженно, столь поспешным бегством от него, столь редкого собеседника. Отойдя от книгохранителя, Бруно разразился облегченным вздохом, усмехнувшись. Любопытно.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 Скриптории логичнее было бы разместить немного в стране и с основным залом соединить особой дверцей, дабы никто не мешал писцу, А кроме того, чтобы посетители не терлись в пыльной уличной одежде у полок, каковых пришлось миновать немало. Несколько дверец и дверей именно там и находились. И отчего нынешнее руководство университета перенесло скриптории не за их створы, а в какой-то, прямо сказать, аппендикс, оставалось неведомым, возможно, переписываемая без буквиц ими почиталось недостойным нарочного помещения. Дверь под самой низкой притолокой оказалась в самом дальнем закутке за двумя образовывающими угол полками. За тяжелой створкой открылась неожиданно внушительная и светлая комната с явно избыточным в нынешнем положении вещей количеством рабочих мест для писцов.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 Мелькнул самый настоящий страх. «Что вам надо?» Это явно вырвалось мимовольно. Попросту растерянность, все более заметная сложилась у переписчика именно теми словами. Смешавшись еще больше, он выпрямился, как-то нарочито часть выглядеть невозмутимым, чем лишь еще более привлек внимание к своей нервозности.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 На подобие того, как минуту назад вцеплялся в него монашествующий в миру хранитель университетской мудрости. Парень вяло дернул рукой, но откровенно вырваться не посмел. «Ты, я вижу, занят делом, посему не стану отвлекать тебя от важной работы надолго. Ответь на два-три моих вопроса, и я тебя оставлю. Ты ведь баварец, верно?» Поинтересовался Курт почти дружелюбно, и Рицлер испуганно захлопал ресницами.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 Локоть в его пальцах стал словно бы каменным. Лицо же переписчика сейчас являло собою академически безупречный пример лжеца, преподаваемый будущим инквизитором-наставниками. Взгляд излишне прямой, ибо лжец миг неправды вспоминает, что говорящий истину не прячет взгляда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 Понимая при этом, что его напряженность заметна, он нервничал еще более. того, с еще большим усердием и безуспешностью, стремясь не отвращать взгляда. «Случается!» – пробормотал Ритцлер с неуместной улыбкой. Явно селись сообразить, что успел поведать господину-следователю библиотекарь. Что это может обозначать? И что вышеупомянутый следователь мог в свете этого заподозрить? «Ты тут один переписчик, ведь так?» «Да, майстер». Запнувшись, Рицлер подождал несколько времени. Не подскажут ли ему имени. Каковое, он то ли не успел еще узнать, то ли запамятовал. Не дождавшись, он выдавил, с усилием соединяя звуки. «Инквизитор, я один. Больше нет». «Устаешь, верно?» Сострадание в голосе Курта было столь нелицемерным, что, наверное, сам себе был готов поверить. Вновь не позволив переписчику ответить, он продолжил. «Ты будущий богослов?» – мне сказали. «Да, я…» Не знаю, на какой вопрос ответить первый, пробормотал тот, бегая глазами по стене напротив себя, и разъяснил со все возрастающей неловкостью.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 Согласился тот. «Однако же, когда книга во владении, это много сподручнее, да и не о всех трудах, что здесь наличествуют, известно. Каталога нет». «Это любопытно», — усомнился Курт, скосившись через плечо на дверь, за которой простерся зал с рядами высоких шкафов. «Как же так? Никто до сей поры этим не озаботился?» «Был каталог», — несколько смущенно пояснил Ритцлер однако же прошлого библиотекаря в купе с помощником я прошу прощения инквизиция сожгла лет тридцать назад вместе с книгами что у них отыскали ну и каталоги попали под горячую руку простите да услышав не удержавшийся смешок бруна за спиной вздохнул курт на микса будучи в полушаге от того чтобы засмеяться тут впору мне приносить извинения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 Вряд ли вы разыщите того, кто знает о всех книгах на этих полках, майстер-инквизитор. Я даже не представляю, что здесь может очутиться. В каком смысле? Каменный локоть под его пальцами стал вовсе стальным. И Курт ощутил, как по телу переписчика пробежала мелкая дрожь. В самом обыкновенном... Пояснил Ритцлер, едва слышно. Много что здесь есть...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 Губы поджались, дрожа и не умея сложить слов. «Едва ли...» — пробормотал он тихо, пряча глаза в пол. «Как и все, кто заказывал мне списки с имеющихся в библиотеке трудов. Не более...» «Стало быть, друзьями вас не назовешь», — уточнил Курт. Щеки Ритцлера пошли красными пятнами, и он едва не отдернул руки от его локтя. Вновь подумав о своих подозрениях,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 А переписывать, понимаете, ленился. Я не против лишнего заработка, однако же он попросту донимал меня, и я... Он все упрашивал, а у меня и без него дел полно. Интересно, кивнул Курт. А в последние два месяца часто он тебя донимал. Очень надоел даже, вот я и... Весьма интересно, уточнил майстр-инквизитор с показательной задумчивостью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 — возразил Курт, снова шагая к переписчику. И своим следующим отступлением тут вперялся лопатками в возвышение за спиною. «Мне также известно, что труды он избирал содержание духовного, церковного и даже богословского. Необычный выбор книг для будущего медика. Не находишь? Он что же, надумал сменить факультет? Я не знаю».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 «Хотите, я вам его принесу? На память я не назову вам, чем Филипп интересовался!» Несколько мгновений Курт молча смотрел на переписчика, селись понять, отчего в нем произошла вдруг столь резкая перемена. А потом неспешно сделал шаг назад, давая тому возможность отойти. «Принеси!» – дозволил он, пытаясь не показать своей нерешительности.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 и обернулся, вопросительно изогнув брови. «Ты о чем?» «Да ладно тебе!» покривился подопечный. «Я ведь вижу, ты думаешь о том же. Врет, гад, напропалую. Скрывает что-то, это самоочевидно. И врет. Но не могу себе вообразить, чтобы он вот так взял и упокоил парня. И как? Чем? Отраву ведь не выискали. Что же, он малефик, что ли?» «Не спеши с выводами».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 Насчет наклонностей покойного. И это может быть. Меня более интересует, отчего вдруг переписчик стал так спокоен. Курт прервал себя самого на полузвуке. Взбешенно шлепнув ладонью по лбу и устремился к двери. Я идиот! Ты куда? Донеслось ему вдогонку. Когда распахнув створку, он влетел в тусклую комнату с двумя тяжелыми столами, закиданными свитками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 Пристановился, взводя рычаг и мысленно матерясь. Стрелку он едва не выронил, накладывая, и когда Ритцлер соскочил уже на землю, очутившись в другой части сада, крикнул, вскидывая руку. «Стоять, дурень! Пристрелю!» Тот обернулся, замерев лишь на одну краткую долю мига, и припустился с еще большей прытью. Притормозив у решетки, Курт выстрелил не целясь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 И на спину лежащего под ним переписчика убегает тонкий красный ручеек, напитавший уже края прорехи темной густой жижей. «Вот дерьмо!» – пробормотал он зло, жалея не столько руку, сколько рукав. Рука зарастет бесплатно, а вот за то, чтобы качественно починить кожаную куртку, саму по себе влетевшую в денежку уйдет существенная часть жалования. Может, статься наплатит?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 Завершил курт обязательную формулу уже более спокойно. Переписчик лежал молча, сглатывая слезы и глядя в небо. И он повысил голос. «Отто, ты понял, что я только что тебе говорил?» «Да!» На грани слышимости прошептал Ритцлер, и он кивнул, поднимаясь, и держа руку на весу, чтобы еще больше не пачкать кровью одежду. «Прекрасно! поднимайся". Брунн разжал хватку